Глава четвертая. Портовый город гарабули Ливия. 5.00. После нескольких часов прерываемого кошмарами сна, Нора нежно прикоснулась к плечу дочери и, когда та открыла глаза, осыпала ее горячими поцелуями. «Вставай, любовь моя, сегодня мы переплывем в Средиземное море». Майя, наконец, поднялась и, волоча ноги, словно маленькие зомби, поплелась в ванную, держа месье Бу за лапку вниз головой. Потом Нора снова закрыла чемоданы, которые едва потревожила накануне. Меньше чем через полчаса таксист забрал Нору и Майю из холла гостиницы. Автомобиль преодолел 40 километров, отделявшие Триполи от Горобули, где уже была назначена встреча. С первыми лучами зари они оказались одни в нескольких метрах от пляжа, который, казалось, не имел ни начала, ни конца. Здесь белые песчаные дюны, там, скорее, скалистый рельеф, о который разбивались волны. Место, если не знать его истории, райское. Однако полгода назад, вследствие конфликта между перевозчиками и беженцами, шедшее из Египта судно перевернулось в нескольких километрах от Ливийского побережья, и волны выбросили на пляж Горобули 245 тел, как дань человеческой глупости. Фируз, найденный Адамом-посредник, опаздывал уже на час. Обеспокоенные его отсутствием, они провели это время, вглядываясь в лица редких в столь ранний час прохожих, каждый раз, надеясь, что это идут за ними и вот-вот произнесут их имена. Тщательно. Вдалеке, на ухабистой дороге, возникло облако пыли, возвестившее о приближении пикапа с окруженным горсткой солдат внушительным станковым пулеметом на крыше. Когда военный автомобиль приблизился, Нора поспешно спрятала маю за спину и поправила покрывало на голове, чтобы волосы были пристойно скрыты под ним. Нора забыла этот жест с тех пор, как вышла за Адама. Пикап промчался мимо, но даже опустив глаза, Нора знала, что военные внимательно рассмотрели и оценили ее. В 6.15 иностранная рабочая сила, в основном нигерийцы, Официально начала рабочий день, отправившись на изнурительные стройки и плохо оплачиваемые работы. В это же самое время открылось первое кафе, и Нора с малышкой устроились там за столиком. Связываться сейчас с Адамом означало только зря встревожить его, а поскольку больше ничего не оставалось делать, Нора решила запастись терпением. В семь утра перед кафе прошел какой-то мужчина лет шестидесяти, как будто ищущий кого-то. Он казался уставшим от своего избыточного веса, и усиливающаяся жара усугубляла дело. Когда он все с тем же настороженным взглядом появился во второй раз, Нора поднялась из-за стола и, взяв с Майи клятву не двигаться с места, вышла из кафе. Девочка сквозь окно следила за матерью. Та сперва держалась на почтительном расстоянии от незнакомца, потом, во время разговора, уперла кулаки в бока и, наконец, дважды провела ладонью по волосам. Майя поняла, что в их путешествии возникли какие-то препятствия. Вернувшись в кафе, Нора плюхнулась на стул и полезла в карман за мобильником. «Мы уже никуда не едем?» — спросила Майя. «Подожди, сейчас свяжусь с отцом». Телефон Адама зазвонил, когда он находился в душе. Они договорились, что Нора даст знать, как только встретиться с посредником в Горобуле. Мокрый, в облаке пара, он выскочил из подуши и, чтобы не пропустить звонок, не подумал накинуть халат. Усевшись голышом на диван, он прижал мобильник к влажным волосам. «Итальянская береговая охрана вчера вечером конфисковала их катер», — сообщила Нора. «Твою же мать!» — вырвалось по-французски у Адама. Обычно, когда ему случалось вырубаться, он выбирал этот язык, чтобы не оскорблять слуха Майи, и привычка сохранилась. «Фируз предлагает мне другое судно. Надувную лодку «Зодиак». Сегодня вечером. Этих людей он знает. Ты ему достаточно доверяешь, Адам?» «Фирузу? Я вполне доверяю тому, кто мне его порекомендовал. А теперь он, в свою очередь, собирается рекомендовать тебе других людей. То судно, которое мы изначально выбрали, не такое, как другие. Ты должна была плыть в трюме, защищенной от непогоды, под охраной до самого прибытия в Италию». «Мне с трудом верится, что он вот так запросто в одночасье нашел два места на приемлемом судне». «Он говорит, что эти парни Зодиака плохо посчитали, и у них слишком много афганцев». «И это их почему-то тревожит?» «По-видимому, да. Они стараются перемешивать национальности. Если, оказывается, слишком много пассажиров из одной страны, и в пути возникают какие-нибудь проблемы, они могут объединиться в группы, взбунтоваться и взять судно под свой контроль». Поэтому перевозчики хотят завернуть пару десятков афганцев и ищут суданцев или сирийцев, чтобы заменить их. Преимущество заключается в том, что после Италии они обеспечивают также доставку своих клиентов через Европу до Кале. Может, я могла бы подождать тебя в этих знаменитых джунглях, где женщины и дети находятся под охраной? Это было бы более надежно, чем оставаться в Италии, рискуя попасться и быть отправленной обратно в Сирию. Похоже, в джунглях нет никакой полиции». Во всяком случае, так говорит Фирус. Нора слышала, как Адам шумно дышит в трубку. Поставленный в тупик и раздосадованный. Она совершенно явственно представляла его себе. Нет, — наконец отрезал он. Слишком много изменений. Слишком много непредвиденного. Возвращайся в гостиницу и жди моего звонка. Я найду что-нибудь другое. Я знаю, что все будет хорошо. Не беспокойся за нас. Ты просишь от меня невозможного, Нора. Когда он собирался спросить про Майю, раздался звонок в дверь, и сердце Адама на мгновение замерло. «Сейчас я должен с тобой проститься. Умоляю тебя, ничего не предпринимай. Немедленно возвращайся в гостиницу, не соглашайся ни на какие предложения, никому не доверяй. Свяжусь с тобой через час». Когда раздался второй звонок, Адам обернул бедра полотенцем, а на третий отпер дверь военному в форме, ниже его по званию. Адам кивнул, высокомерно глядя на него, чтобы оставаться в своей роли. — Вас ожидают в секторе 215. Адам подумал про Тарека. Неужели он сломался? Никто не выдерживает пыток. Они даже невиновных заставляют сознаться. Несмотря на то, что мозг у него буквально вскипел, Адам не подал виду, что встревожен. — Две минуты, только надену форму. Адам закрыл дверь и, предельно осторожно, стараясь не издать ни звука, снял скрывающую бойлер деревянную панель, чтобы достать свой секретный мобильный телефон. За дверью, в нескольких сантиметрах от него, терпеливо ждал солдат. Выверенными движениями, затаив дыхания Адам вернул панель на место и пробрался в кухню. Там он открыл микроволновку, положил в нее вытащенную на ходу из телефона симку, резко повернул таймер и включил максимальную мощность. Считанные секунды сим-карта вспучилась, заискрила, и все содержащиеся на ней сведения исчезли под воздействием 800 ватт. Он выбросил искореженную картонку в мусорное ведро и надел форму. Если день закончится плохо, никому не удастся восстановить телефонную связь, которая позволяла ему сохранять контакт со своей ячейкой свободной сирийской армии. Он прихватил обычный мобильник, взглянул в зеркало, чтобы проверить внешний вид, И открыл дверь. Я готов.